Знакомство с мальчиком иди обниму. Я лежал на земле или камнях, короче, на твердом, а не на мягкой и теплой шее вуевра. Я не сразу открыл глаза, прислушался. Пили какие-то неутомимые птички, свистели в траве кузнечики. Пахло теплым солнцем, тянуло сладкими ароматами. Есил и открыл глаза. Это же надо! Вокруг росли сотни великолепных роз. Они были разных оттенков и цветов. Хотелось восхищаться и даже читать стихи. Например, такое. Его написал Чуковский. Я эти строчки читал в школе на утреннике. «Рады, рады, рады, светлые березы, И на них от радости вырастают розы. Рады, рады, рады, темные осины, И на них от радости растут апельсины». Глядя на море роз, я почему-то вспомнил цветные, блестящие камни в тазу, которые мы с Коркиной сортировали накануне вечером. Очень приятно было их трогать, брать в руки. Но я не хотел признаваться Надьке, что камни постепенно завоевывали мое сердце. Замок из бледно-серого камня стоял невдалеке. «Видишь, Петров, зря боялся», — услышал я Наткин голос. «Добро пожаловать к горному царю». «Где твой царь?» — недовольно спросил я. «Впрочем, он меня не особо интересует. Я хочу увидеть бабушку Петру». Тут мы с Коркиной увидели, что к нам от замка идет высокий худой мальчик. Почти мой ровесник. В джинсах и майке с надписью «Иди обниму». Когда мальчик приблизился к нам, мы увидели, что под словами «Иди обниму» была нарисована Сапа Фуэрса с расставленными широко лапами. «Эй, пацан!» — махнул я рукой, привлекая его внимание. «Откуда ты знаешь Сапа Фуерса? «Её тут все знают», — ответил парень. Ее прозвище Магнит». «Из-за притягивающего взгляда», — уточнил я. «Из-за него». Согласился парень. Ну, как полет на Норм, сказал я. Потрепались о змеем в воздухе о том Вижу вот тут в первый раз? Улыбаясь, сказал пацан. Замок показать? Давай, согласилась Коркина. Ты здесь живешь? Это снова мой вопрос. Вроде того, согласился парень, иди обниму. А где горный царь? Я не отставал со своими вопросами. И где моя бабушка Петра Петровна? Парень не ответил. Может, не раз слышал? и мы пошли бродить по замку горного царя. Да чего он был красив. Я увидел десятки каменных залов. Все они были разного цвета. В залах располагались тысячи предметов, сделанных из камня. Особенно меня удивили каменные букеты в гигантской библиотеке. Они стояли в освященных витринах. Каких цветов тут только не было. И подснежники, и колокольчики, глазки, лилии, гиацинты. Коркина прямо заверещала. «Сейчас умру от восхищения». «Какой ми, -ми, ми Мы захотели потрогать цветы, но парень в майке с надписью «Иди в нему» сказал, «Не заморачивайтесь, они не живые, из драгоценных камней, сделаны в мастерской Карла Фаберже». Из записей Петра Петровны. Петр Карл Фаберже родился в Санкт-Петербурге 30 мая 1846 года. По происхождению он был русским немцем. Молодым человеком Карл Фаберже путешествовал по Европе и сначала обучался в Дрездене, а затем во Франкфурте. После этого вернулся в Россию. В возрасте 24 лет, в 1870 году, он взял ювелирную фирму отца в свои руки. Фирма Фаберже славилась по всей Европе, а затем и во всем мире. Многие богатые люди мечтали иметь у себя произведение придворного ювелира императорской семьи Фаберже. Кольцо, кулон, пасхальное яйцо или букеты из драгоценных камней. Как оказалось, подобную технику создания букетов из камня впервые придумали китайские ювелиры. Однажды в мастерскую Фаберже отправили поломанный китайский шедевр – «Веточки каменных орхидей». Ювелир пришел в полный восторг и решил создать нечто подобное. Когда Романовы отмечали 10 лет со дня бракосочетания, государь Николай Александрович преподнес жене творение Фаберже – букет Анютины глазки. Перламутровые бутоны с сиреневой малью, серединки цветов из сверкающих бриллиантовых капель и резные листья из нефрита. Далеко не полная картина цветочной композиции. При нажатии на кнопку, лепестки цветка открывались, и можно было видеть миниатюрные портреты детей императорской четы. С этого шедевра началась череда каменных букетов великого мастера. Пока мы ходили по замку горного царя, я все больше проникался симпатией к миру камней. Оказывается, они в нашей жизни везде. Дороги — это камни. Города и здания — тоже камни. Вещи — камни. В руках их держали древние люди. Делали из них оружие, предметы труда, скрипки, топоры, ножи, даже серпы. А сколько ювелирки из камней? А использование камней в лечебных целях? Из записей Петра Петровны. Драгоценные камни – минералы. Их относят к самым дорогим минералам. Согласно классификации английского минералога Смита, драгоценными считаются материалы, которые отвечают трем условиям – красоте, долговечности и редкости. Такие материалы называют благородными, их немного. По прочности и стоимости первое место занимает алмаз, в ограненном виде бриллиант. Далее следуют рубин, сапфир, и изумруд. Драгоценные камни существуют сотни тысяч лет в неизменном виде, на них не влияют ни вода, ни ветер, даже время. Все иные камни – агат, яшма, аквамарины и другие – называют полудрагоценными или поделочными камнями. Некоторые драгоценные камни считаются лечебными. Их широко применяют в хирургии, стоматологии и фармакологии. Например, алмаз используют в изготовлении хирургических инструментов, которые активно используют в сверхточных операциях. Искусственный сапфир применяют для изготовления брекетов. Жемчуг известен в фармацевтической промышленности как источник кальция. Янтарь применяется в качестве источника витамина D3. Древние считали, что янтарь, выпитый в виде порошка с водой, лечил болезни желудка. Растертый с розовым маслом или медом помогал при болезнях глаз и ушей. С помощью янтаря наши предки обнаруживали яд, бросали в бокал кусочек янтаря, и если возникало радужное мерцание искр, сопровождаемое треском, значит напиток был отравлен. Минерал турмалин повышает иммунитет, стимулирует кровообращение, нормализует обмен веществ, улучшает аппетит.